Ной хлопал карими глазами и ни звука, как в рот воды набрал. Эхо молчун ты, Харунжи!» «Само собой», — весьма неопределенно ответил Ной, подумав. «Если увидит Балагов Дуню Юскову, моментом захомутает и утащит за собой в преисподнюю, в смолу кипучую». «А мы тут собрались на чествование чешского генерала Сырового». Пятидесятилетие, кажется. Просил к обеду всех русских офицеров откушать в вагоне-ресторане. Будто какие-то важные лица будут. Переговоры ведем, чрезвычайно важные. Большевиков не сегодня-завтра пихнут из Петрограда. С нетерпением ждем этого дня. Чехословацкий корпус нам может оказать помощь. Ну, пойдем к подпоручику Богумилу Борецкому. Может, он втиснет тебя в санитарный эшелон, но имей в виду уважение, уважение и парадная честь. Это наши будущие союзники, учти, особенно офицеры корпуса». Подпоручик Багумил Борецкий изволил откушивать в своем отдельном купе, не ожидая званого генеральского обеда. На подносе индейка, кофеек, в серебряном чайнике, Бутылка марочного коньяка, что-то еще, в закрытой ослепительно-белыми салфетками, но и сам собственной персоной. В одной из подней рубахи, австрийских шароварах на тяжах, чтобы не свалились, молодой, здоровенный, грудины на отрыв пуговиц. В щеки пальцем сунь, кравцу добудешь. «Упитался». на тыловом харчевании, на территории позапрошлогоднего противника. Не воевал должно ни за Австро-Венгрию против России, ни за Россию против Австро-Венгрии. А вот поди ты, какую власть имеет. По уставу царской службы не положено отдавать честь противнику или тем паче военно да еще перед сидячим, гологоловым. А вот на тебе, замри и стой, хорунжий, драный, тянись хвощом, коль Россию одолела в Шане Сусветное. Исаул представил, так и так, Харунжий Енисейского войска рубил большевиков в Петрограде во время недавнего мятежа, бежал, и теперь надо ему уехать к себе в Красноярск. И ни слова о разгроме женского батальона. Но и как дегтим окатила. Вот как, господа, ваш Броди аттестует себя чехом. Все они, оказывается, рубили большевиков и чудом спаслись. А ведь сами бежали из армии без оглядки. И, конечно, погоны не цепляли на плечи. Подпоручик так-то липуче разглядывал харунжего лебедя, но будто купить задумал. Вытер губы салфеткой, оттянул большими пальцами тяжи на плечах, отпустил, звучно шлепнули. Еще раз оттянул, еще раз шлепнули. Понравилась музыка. «Петерград, капут, польшевик! Фриц, матьяр, делать пуду с польшевик шлеп-шлеп!» Показал оттяжкую на тяжах. «Ми требует от польшевик немедлен отправка в лати-восток!» «Молчаль, Петрократ, у них тут плохо!» Повертел пальцем у виска. «Они думают, наш корпус путит за польшевик сражать немцев, австро-венгров. Фи! Не будет, нет! Мы будем делать так, польшевик!» Еще раз показал на тяжах. «Шлеп, шлеп!» Харун же руки по швам, струна туже не натягивается. «Краснояр ехает? Так точно!» Может, ждать будешь Самара-Чешская эшелон? Сегодня большое событие будет. Ваши офицеры, генералы, встречаются нашим генералом сыровым Чачеком и Рус-Шокоровым, офицерами. Нет, Харунжему надо спешить домой. Нельзя ли с санитарным эшелоном сегодня? Жена с ним едет, больная. Балагов глаза вытаращил. Жена... но промолчал. — Какой болезнь? — Крангхайт, ваш мадам. — Воспаление легких, — подсказал Балагов. — Давай что-нибудь. — Болезнь нельзя, эшелон, нельзя, — категорически отрубил подпоручик, заливая себя, как из огнемета, убойным горючим из трофейной французской бутылки. Балагов покачал головой. — Эх, сам себе все испортил. — Золотишка нету? «Я выйду, ты орудуй!» — и смылся. Ладно, хоть нелегко, но и расставаться с золотом, полученным еще при Николашке. А запустил руку под рыжую бекешу, достал гомонок, куда отложил десяток империалов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка три. Подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранник и сказал по-чешски, чтобы отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешением, мол, генерала Сырового. «Будешь, ехать казак, скоро ехает. Эшелон тиф-тиф, чтоб мадам никакой общения офицер. Бросай буду, вон-вон, понял? Так точно!» Мало рубил польша фиг казак, мало, «Мы топить будем, Польше фиг! Волга! Ха -ха, доволен, нет? Премного благодарен ваш брод. Из конюшни-то у песной императорской, да в санитарный эшелон. Благодать Господня! Ефрейтор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака с его дамой. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными. Два туалета настеж открыты. Рай господний. Последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками с медикаментами. Одна нижняя полка свободна. — Тут! Ты, мадам, тут! — ефрейтор показал на полку. «Воровать медикамент, капут, понимает, капут, пуф-пуф!» «Так точно, на кой лят мне ваши медикаменты?» На вокзале Дуню облепили офицеры. разъедает ухаживанием, как ржа железа. курит папиросы, до да тошноты ароматные. Она давно не курила настоящих папирос. Со мной не курил, и ординарец не курил. до не просила достать табачку. Так-то стыдил, усовещал. Водки не пьет, табак не курит и на женщин не взглядывает. Нежитье, монашья схима. Штабс-капитан, особо атакующий Дуню, угостил красавицу знатной папиросы. Прикурила от зажигалки, штабс-капитан галантно преподнес Дуне пачку папирос и зажигалку сработанную из винтовочного патрона. Колпачок на фитиле на тонкой серебряной цепочке. Дуня сунула зажигалку с пачкой дорогих папирос в сумочку, поблагодарила офицера. Затянулась на все легкие, и как будто огонь разлился по венам. Моментом опьянела. В щеки и в шею кровь кинулась. — Спасибо! — едва выговорила, и глаза смягчились. Штабс-капитан шумнул на офицеров, и они разошлись кто куда. Субординация? Ну, ясно откуда. Далеко ли? Чей карабин? А Харунжева. А кто Харунжий? Боженька, бормотнула Дуня, судьба свела меня с Харунжем. И Дуня так-то жалостливо выглядела, что молоденький штабс-капитан тут же подсел к ней на кожаный чемодан и давай... Просчитывать, где и что, и как. Пулеметчица женского батальона смерти Керенского. Как это патриотично? Что-что? Батальон восстал под Петроградом и был разбит в Гатчине. Да что вы! В Самаре он ничего не слышал о восстании батальона. Об этом должна узнать вся Самара, Нижний Новгород, вся Волга. Здесь в Самаре собираются лучшие люди России». Весь аромат и букет России. Все изданные офицеры и эсеры из Петрограда сейчас здесь. Штабс-капитан непременно введет Дуню Юскову, патриотку, в узкий круг особо доверенных людей. У Дуни ёкнулось особо доверенные, как те из Пскова, которые толкнули на восстание, а сами спрятались в кусты. А батальонщицы за них поплатились кровью. Ты дуне в партии? умощает штабс-капитан. Я буду лично рекомендовать тебя в нашу партию социалистов-революционеров. В ближайшие дни в России ожидаются грозные изменения. Немцы сейчас под Петроградом. В неделю они разделаются с большевиками, и тогда Дуня не слышит, что еще говорит весьма осведомленный штабс-капитан. Она видит, как толкаются среди пассажиров проститутки, рыжие, пепельные, отчаянно крашенные, усталые и голодные, торгующие телом. И все их разглядывают сразу, как будто на лбу у них клеймо, а они рыщут, липнут нахальными глазами с вытравленной совестью. Уберите руку. Сейчас же! Резанула Дуня и, встав, швырнула прочь недокуренную папиросу. «Как вам не стыдно? Что ты, что ты, Дуня?» «Ко всем чертям, господин офицер, ко всем чертям! Я таких, как вы, повидала на позиции. Убирайтесь!» И топнула. Молоденькая проститутка захохотала. «Прибавь красненькую, офицерик, она в дорогой шубе, на красненькую дороже». Если вы сию минуту не уйдете, пристрелю. С ненавистью резанула Дуня, Сузе в глаза. И штабс-капитан понял, пристрелит. Такая пристрелит. Убрался, не оглядываясь. Ной прибежал с доброй вестью. Уедем, якри ее, хоть с обманом, а уедем. В санитарном эшелоне Чахов. Паскуду одну встретил у Чахов. «В офицерском эшелоне», — говорил мой. «Да ты его знаешь! Сотник балагов! Погоны ясаульские нацепил шельма! Сволочь!» — присолила Дуня. «Само собой!» «Да вот что в удивление радуется ваш броди, что немцы прут на Петроград, как будто не русские матери народили их. Господи, прости!» «Они уехали!» Две недели отсиживались и отлеживались в купе с медикаментами. Ной пристроился спать на полу, доставал на станциях продукты, носил кипяток в чайнике и все-таки держал себя в строгости, как старший брат с заблудшей сестрой. В конце февраля добрались до Ачинска. Из Ачинска на перекладных до Ужура. И тут повезло. На почтовой станции нашли четверку соврасых, впряженных гусем, во Важнецкую кошеву, с семерым ехать. Хозяин назвался Терентием Гавриловичем Курбатовым из деревни Яновой Новоселовской волости. А ты откуда будешь служивый? Из Петрограда, в Минусинск? Ну, братец, гостю из Петрограда Курбатов всегда рад. Садись! Поговорим дома про Питер. Как и что там происходит у большевиков с их Лениным. А мне вот служивый здешний телеграфист передал, что красные собираются подписать мир с немцами. Отроб берет. Такого России не переживала со времен нашествия Наполеона. Кони у меня молнии. Американский автомобиль загонит. Собственного завода. Дас. — Садитесь, садитесь. А вы, гостюшка, устраивайтесь спиной в передок. Да вот даху накинем на вас. Ноги спрячьте под медвежью полость. Ну, Павлуша, трогай. Молодой парень Павлуша в навехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком взобрался на облучок, обитый, как и вся кошева выделанными медвежьими шкурами, ухрски гикнул, и они помчались. Ветер не поспевал за кошевой, Пунцовый будто кровью напитанное солнце до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшнюю гору небосвода. Дуня ноги в ноги с Ноем и смешно и дивно называет себя мужем и женою. а ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует может батальонщицы Керенского. И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра в воскресенье к обедне доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кирилловичу. А потом? К папе душегубу. В белую елань? Страшно. Горы, ужурские горы, местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за сорок градусов, а Дуня как в печку спряталась. Терентий Гаврилович хотел угостить их из утепленных тайников кошевы Первеющим коньяком отказались. Ной не употребляет, не сподобился, а Дуня отказалась из-за ноя, облизывая губы. Ох, как бы она выпила! Терентий Гаврилович, бородка русая, соболья шапка, подборная черная даха, Белые с розовой росписью, по голенищем Романовские пимы, образованный, начитанный, сказал, что в Сибирь притопал, как народоволец на вечное поселение, обзавелся семьей и хозяйством. Пустопорожней политикой заниматься некогда, без штанов останешься. Павлуши на облучке посвистывает, едва шевелит вожжами. А конем чат. только подковы щелкают. Вспомнились дуни-рысаки конюшни папаши, кучер Микула, такой же размашистый, чернобородый, как отец, видела отчий дом на каменном фундаменте, где не сыскалось ей малого закутка, выгнали прочь. Вспомнила себя маленькой в белом батистовом платьице, сестру Дарьюшку, как каплю с каплей схожую с ней из одного плода, и вдруг как-то сразу с чужу увидела себя в кричащем наряде девицы заведения мадам Тарабайкиной. Деревня ядреная, неумолотая. Долго и с великим усердием надо молотить такую деревню, чтобы она разорилась. Но про протеренте Гавриловиче говорить нечего. Этого разве в распыл пустить, тогда уж не поднимется. Дом Курбатова на середине главной улицы, крестовый, под железом, на кирпичном фундаменте. Наличники резные, карнизы резные, и по краям крыши окантовка узорами. Ставни голубые, ограды как крепость, тесовые ворота, украшенные железными полосами и бляхами, навес, где обычно зимуют голуби. Хозяина встретили домочадцы. Терентий Гаврилович важно представил. «Вот моя супруга Павлина Афанасьевна, прошу любить и жаловать. Сын Павел, только что из Пермского лазарета. Старший сын все еще воюет на Юго-Западном фронте. Жив ли, неизвестно. Писем давно нет. А вот старшая дочь Глафира Терентьевна, здешняя учительница». А на ее руках кешка, внучонок, шустрый вояка спасу нет. А вот еще одна белая лань, дочь Катя, помышляет уйти в гусары. Нус, а гусары вышли из употребления. Вот Катя перед тобою, хотя и не гусар, а казачий хорунжий с шашкой. А это наши люди, Павел, Кучер, знакомы, брат его Тимофей Акимыч, прапорщик из румынского плена. навоевался, ведает моими конторскими делами. Супруга Тимофея, Федосина умовна, главная наши кормилица. Не обижаемся. Без нее мы так и не знали бы, с чем едят малороссийские галушки и вареники. А это наш шорник, Сильверст Назарыч, молодой еще, но знающий дело. Был шорником у меня его отец, а теперь сын. Всякое мастерство требует служивой постоянства и любви к делу. Но из Дуней со всеми поздоровались за руку, как и положено на Руси православной. Федосья, отведет вам комнату, располагайтесь. Если хотите, оставайтесь на воскресенье. Нет, домой тянет. Понимаю, понимаю. Ну, передохнем часик, а потом и в баньку. а банька у меня скажу вам голуби мои питерские столь же за главные вещь как и хлеб насущный а студину из тела гонит хозяин позвал ноя в отведенную комнату где дуня возилась с малым кудрявым кешкой так то играла забавлялась как будто кешка был ее сыном познакомились уставился на дуню терентий гаврилович ну ну — Дозвольте спросить, Евдокия Елизаровна, как бы вам сказать, нет ли у вас сестры Дарьи Елизаровны? — Боженька, — ахнула Дуня, — вы знаете Дарьюшку? — Как же, как же, — усмехнулся хозяин. — В декабре прошлого года была у меня в гостях с мужем. — Но как вы поразительно схожи. Я еще в Ужуре удивился, как будто Дарья Елизаровна капля в каплю. Потом подумал, не может быть, в кою пору попал бы в Питер, да и муж ее. Боженька, Терентий Гаврилович, расскажите же, расскажите ради Бога, я ничегошеньки не знаю, мы и вправду похожи, близнецы. Так значит, вы ее видели? Вот дива-то, Дарьюшка замужем, а кто ее муж? «Горный инженер Гавриил Иванович Грива, сын минусинского доктора Грива. Слышали про такого доктора? Из полицейльных социал-демократов. Это тот, у которого яблоневый сад на Тагарском острове? Он самый?» «Боженьки, как я рада! Хоть сестричка вырвалась от папаша душегуба!» «Да, Елизар Елизарыч Юсков, как я знаю...» — Человек не из любезных, крутоват. — Зверь зверем, — поправила Дуня. — А куда Дарюшка ехала с мужем? — Из Красноярска возвращалась к себе в Минусинск. Дуня похлопала в ладоши. — Как я рада, боженька! Завтра встречусь с чертушкой, вот уж повеселюсь. Мы так давно не виделись. — Ну, а теперь супруги-лебеди... сготавливайтесь в баньку. Что такое дорога от Питера до Яновой? Не надо сказывать. Не почистишься и не помоешься. Так что освободитесь от своего дорожного бельишка, как мужского, так и женского. И всю верхнюю одежду отдайте на прожарку. Федосия подаст вам по смене белья. А все свое, сымите, прожарить надо. Ни за белье, ни за прочее, в том числе за дорогу, Никаких расчетов. Вы мои гости. Но, кудрявый, пойдем. Сейчас подошлю Федоси. Но и до того растерялся, что не в силу был глянуть в лицо Дуни. Вот тина супруги, только и подумал. Верхний мы можем достать свое, молвила Дуня. А мы ведь и вправду обовшивели за дорогу, само собой. А вот и с кипою белья. Подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая. Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова. Ты это того, Дуня, переодевайся, а я буду по там. Кивнул Ной на соседнюю комнату и был таков. Баня. Парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани. Ну, никак не жить. Да еще вот такая, как у Курбатова. Просторное, что дом с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и домовой трубой, чтобы топилось по-белому. Под каменкой специальные жерди для прожарки одежды. Там и наряды, дуни, и штаны с лампасами и все прочее. Веники заварены в соленой воде. чтобы березовые листья хорошо льнули к телу, пробирая паром до косточек. Шесть широких скамеек, для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, катки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос. Потолок и стены струганные, с крючами для белья. Ну а про для парки особо сказать надо. В четыре яруса. На верхнем полке чешет себя веником Сильверст шорник а на нижних еще семеро мужчин. Хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой. Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек. Он, отродясь, не парился. Донские редко жучат себя вениками. А селиверст-шорник наяривает — Ух ты ух ты идрит твою и шо подай павлуха и шо ах ты ух ты и шо маленько и шо квасом квасом плесни квасом ух ты, тятенька, а господи, святые угодники, сковородники ах ты ух ты Но только что намылил ржечубую голову, дюжил крепился, потом слез со скамейки на пол. А Селиверст Шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза. Горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину. Терпения нету, вот-вот сжаришься. А Селиверст Шорник подкидывает. «И шо, Маненька, и шо? Ах ты, их ты, матушка-потлатушки, угодники-сковородники! И шо, Павлуха, и шо, шипче плесни!» Взев, взев, плесни и шо так, твою?» Паровозный котел лопнул не иначе, до того нестерпимо жжет тело. Не баня пекла сатаны. Ной схватился за уши и носом, носом по полу к бодейке с холодной водой. Достал пригоршню воды и в глаза, чтоб белый свет увидеть. А Терентий Гавриловича ржет. «Вот, поди, служивый!» Я поддам после селиверста, да в снегу покатаюсь, вот это будет баня. К лешему послал Ной и ползком в предбанник. Но нет, такая баня не для него. Отпыхался кое-как, мотая башкой, быстренько натянул кальсоны, но не успел застегнуть, лопнули по втокам, и пояс на полчетверти не сошелся. к. И нижняя рубаха еле-еле налезла. Руки потяни в обхват плечей и расползется. кой как собрался и в дом.